Лев Толстой. «Правда всего дороже». Басня. Мальчик играл и разбил нечаянно дорогую чашку. Никто не видал. Отец пришел спросил, кто разбил. Мальчик затрясся от страха и сказал «Я». Отец сказал «Спасибо, что правду сказал».